Глава 65. И снова декер пробудился от глубокого сна. На этот раз незнакомец был в маске. Рука, зажавшая амусу рот, была затянута в перчатку, вторая сжимала полуавтоматический пистолет, уткнувшийся стволом Деккеру в висок. Адский способ пробуждения! Слушай внимательно, что я тебе скажу. Негромко проговорил чужак. Кивни, если понял. Деккер кивнул. У тебя два варианта. Первый — бросаешь свою затею и убираешься домой. Твоего дружка выпустили, и он останется на воле, об этом мы позаботимся. Ты больше не будешь в этом копаться. Понял первый вариант?» Деккер кивнул. Второй вариант. Если продолжишь расследование, последствием станет то, что начнешь терять людей вокруг себя. Сперва Джеймисон, потом Оливер. Это будет скверно, но неизбежно. — Второй раз просить не будем. Еще шаг, и они умрут. Потом ты. Уяснил негативные последствия второго варианта? Деккер снова кивнул, потом что-то впилось ему в шею, глаза закатились, и он потерял сознание. Некоторое время спустя его веки затрепетали, а затем распахнулись. Деккер сел настолько резко, что накатила дурнота. Он думал, его сейчас стошнит, но сделал несколько глубоких вдохов, и желудок успокоился. Амус потер шею вместе укола, мощная штука, вырубила его за секунду. Декер медленно коснулся пола пальцами ног и встал. Поначалу его покачивало, но скоро чувство равновесия вернулось, и он, пройдя в ванную, плеснул воды себе в лицо. Посмотрел на часы Шесть 6 утра. Он даже не догадывался, сколько провалялся в отключке. Посетитель уже давно скрылся, это уж наверняка. Вернувшись к кровати, Декер сел на край. Два варианта, два очень разных варианта. Застонав, Амос прикрыл глаза громадной ладонью. Какое-то время он просто сидел, но потом принял решение. Оделся, подошел к номеру Марса и постучал в дверь. Ага, немедленно откликнулся голос. Очевидно, Мелвин уже встал, быть может, даже не ложился. Это Декер, надо поговорить. Марс открыл и Декер вошел. Мелвин закрыл дверь, и двое великанов встали лицом к лицу в центре комнаты. «Слушай», — начал Марс, — «я знаю, что обещал. Но это было еще до того, как дело совершило Крюк в шестидесятые. Там не только Рой. Он и сам по себе не сахар, но из-за него нас преследует убийца, Декер. «Знаю», — ответил Амос. «Они только что побывали у меня в комнате». Марс просто таращился на него несколько мгновений. «Как? Как?» Деккер быстро изложил оба варианта. — Значит, ты бросаешь дело? — Я нет. Но хочу, чтобы вы трое убрались из города к чертовой бабушке. Я свяжусь с Богартом и расскажу ему о случившемся. Они организуют вашу защиту, пока все это не кончится. То есть пока ты не умрешь. Я не могу предсказывать будущее, Мелвин. Мне оно представляется довольно ясным. Ты продолжишь расследование, и они тебя убьют. И это мой выбор. Зачем умирать ради этого? Это ведь даже не твоя проблема. Это моя проблема, потому что я решил сделать ее своей. Не понимаю я тебя, мужик. Честное слово, не понимаю. Сев в кресло, Декер поднял на него глаза. Все из-за радио, Мелвин. Марс буквально рухнул на край кровати. Ну, это все объясняет, не так ли? Я ехал из Угаю на новую работу в Вирджинии и почему-то включил радио. И как раз в ту же секунду пошел материал. — Какой материал? — Твой материал, Мелвин. Минуты раньше, минуты позже. И я об этом даже не услышал бы, и ничего случившегося не было бы. — Значит, ты веришь в судьбу? — Нет, но я верю, что нельзя игнорировать то, что смотрит тебе прямо в лицо. — Но они же сказали, что убьют тебя. — И это внушает мне надежду. Ты что, из своего треклятого ума выжил? Но зачем угрожать мне, если они не боятся? Это ты должен бояться. А я и боюсь. Я боялся, всякий раз выходя на футбольное поле и выезжая в патруль, когда был копом. Но это не помешало мне делать свое дело. Значит, остаешься? Да, остаюсь. Марс со вздохом оглядел тесную комнатушку, словно в надежде отыскать в ней все нужные ответы. Ну что ж, тогда я тоже остаюсь. Ты не сделаешь этого, Мелвин. Ты потерял 20 лет жизни. Я не намерен послужить причиной, из-за которой ты лишишься остального. Но ты же сказал, всегда есть выбор. Однажды они уже пытались нас прикончить, и это меня разозлило. А когда я злился на поле, то заносил лучшие мечи. Я называл это контролируемым хаосом. Должно быть, во время игры против нас на тебя как раз это и нашло. Так и было. Перед вторым розыгрышем ваш центральный текл сказал, что я бегаю, как девчонка. Он всегда был идиотом. Я остаюсь, Декер. Если я уйду и с тобой что-то случится, мне придется жить с этим до конца дней. Так что ж, мы же не друзья навеки. Но ты рисковал жизнью ради меня. Ты открыл правду о моем прошлом, которую я иначе ни за что не узнал бы. И я не могу бросить тебя сейчас. Декер задумчиво кивнул... — Джеймисон и Оливер зартачится Не заортачатся. Если ты скажешь им, что Богарт хочет, чтобы они приехали в округ Колумбия поработать над другим аспектом дела, пока мы продолжим здесь, думаешь, они на это купятся? Если скажешь Богарту, что стряслось с тобой ночью, думаю, он сможет провернуть это. Может, Мэри вернется в Техас, чтобы поработать над моим делом. Для нее это было бы вполне естественно. А Джеймисон отправится в округ Колумбия. Мы даже можем сначала отправиться с ней, чтобы у нее и тени подозрения не возникло. Он смахивает на план игры. А если запахнет жареным, пускай вход свою тактику контролируемого хаоса. Она у меня в заднем кармане, всегда наготове. Это четвертый период, Мелвин, в котором я всегда закатывал лучший гол. Думаю, нам понадобится все, на что ты способен, ответил Декер. И вряд ли кто-то захочет поменяться со мной местами. Спорим даже ты. Декер уставился на него долгим взглядом. «Что?» — не понял Марс. «Опять это слово. Официантка в ресторане тоже им воспользовалась. Какое слово?» «Замена». «Замена? Чем это нам поможет?» «Поможет, уж поверь. На самом деле оно меняет практически все».